Глава 24. Судя по долгому спуску, они были уже где-то явно под землей. Пока шли, Артем с любопытством представлял себе, как будет выглядеть мастерская. Разумеется, в голову лезли новейные образы какой-нибудь волшебной кузни со всякими светящимися приплодами. Правда, он все же понимал. Реальность будет иной. Так и оказалось. В первую очередь спутники шагнули в небольшое помещение, где молчаливый слуга сделал жест остановиться. По бокам заработали механизмы, распыляющие в воздух резко пахнущее вещество. Грок насторожился, но опасности не ощущал. Да и Эрли отреагировал спокойно. Дезинфекция, расщедрился на объяснение молчаливый слуга. Когда обработка прекратилась, он вынул из встроенного в стену шкафа два свертка и протянул по одному Эрли Артему. В каждом из них лежал мешковатый костюм из полупрозрачной ткани. Это была специальная защитная одежда, использующаяся для посещения стерильных помещений. Надевая костюм, адепт уже проникся уважением к неизвестному артефактору. Мастерство, по его мнению, как раз и начиналось с серьезного отношения даже к мелочам. А тот факт, что даже обычно взбалмошная наставница сейчас молча выполняла инструкции, являлось этому прямым подтверждением. Они вышли в коридор. Именно оттуда начиналось настоящее царство чистоты. Все, стены, потолки и пол, было отделано ослепляюще белым покрытием, напоминающим резину. После нескольких поворотов, любопытному узору посетителей открылась сама мастерская. Большое помещение размером с ангар также сверкало белизной. Огромную площадь занимало множество диковинных станков и устройств, созданных на стыке науки и технологий вездесущей. Эрли. Спокойно бас привлек внимание осматривающегося Артема. Оглянувшись, мужчина увидел идущего из глубин мастерской разумного, находящегося на малом уровне трансцендентности. В пользу последнего говорил весьма помятый вид ксеноса. Тот испытывал явное физическое недомогание. Волосы давно утратили пигмент, а лицо пошло глубокими морщинами. Человек человека же его отличал зеленый цвет кожи и черный без белков глаза. Ратифактор относился к довольно распространенной расе мирт. Ты давно уже должна была принести катализатор, сходу и довольно склочно выпалил Ксенас, не обращая внимания на Артема. Где тебя носила? Подобное поведение слабого по отношению к сильному было необычным. Мужчина списал это на особое положение артефактора, которые считались редкими специалистами и очень ценились. Ну, что поделать, Тэффи, развела руками женщина. Сам понимаешь, какие дела теперь происходят. Ладно. Тут же отошел неизвестный и, наконец, взглянул на человека, будто измеряя его. «Для него работа, верно?» «И именно», — кивнула Эрли. «Иль это где-то еще видел порталисту подходящего по требованию?» «Понимаю», — ответил мастер, продолжив разглядывать Артема еще несколько мгновений, но спохватилась и махнул рукой. «Пойдем». Не ожидая их, старик двинулся куда-то вглубь ангара мастерской. Представиться порталисту не пожелала. Но адепт не спешил оскорбляться. В конце концов, он сталкивался с куда более эксцентричным поведением. Переглянувшись, Эрли и Артем проследовали за хозяином. «Благо, что ты соизволила предупредить меня», — прямо на ходу ворочал Тэфи. Все уже готово. Надо как можно скорее вводить катализатор. Надеюсь, ты не забыла». Все есть», — уверенно ответила Эрли. «Ух!» — довольно потер морочинистые руки артефактор. «Не так и часто, знаешь ли, приходится работать с такими продуктами?» Они, наконец, подошли к какому-то устройству, похожему на котел. Тайфи отточенным движением схватил и подкатил металлический стол, буквально сияющий стерильностью. «Выкладывай!» — «Выкладывай неперерекаемым тоном скомандовал он. «Нужно еще произвести расчеты и поправки в зависимости от природы Ихара». Последняя фраза все-таки дала ему понять, о чем вообще идет речь. Не став спорить, игрок выложил два переливающихся сгустка. Один стынчный мяч размером светился алым, другой же был чуть крупнее и искрился зеленью. Однако, несмотря на разницу во внешнем виде, оба они имели одинаковую подпись системы. Божественный Ихр катастрофический детский реагент. Будто невероятное лекарство намолодит старика, излечит немощного, вразумит блаженного. Он же яд, что разрушит настоящую любовь и осквернит крепчайшую дружбу. Первый удалось добыть в мире киважи, а другой на земле. Насколько понимал проталист, ему попались реагенты крайне редкого уровня. То есть сейчас он выложил на всеобщее обозрение целое состояние. О! -о, -о два? Удивленно протянул ратифактор и тут же взвился. Что за дикость? Нельзя держать их вместе! Разумно бетолся под котен другой стол, куда аккуратно переложил один из густков. Успокоившись после этого, он нацепил на голову какой-то прибор и начал присматриваться только к одному, то к другому реагенту. «Ты не говорила, что будет два», — громко заметил мастер и тут же продолжил, рассуждая вслух. «Один абсолютно точно относится к телесному типу, но содержит отголоски пространственного закона. Другой же более сильный, не скажу наверняка, но явно какой-то природный». Зала тишина. Тэфи полностью ушел в себя, изучая находки. Эрли пожала плечами и намекнула Артему взглядом, что придется подождать. Мужчина не был против. Прошло больше часа, прежде чем артефактор вспомнил бы их существовании. Хорошо, я определенно смогу объединить их, обратился к проталисту. Увы, некоторые потери полезного эффекта неизбежны. И надо бы доплатить. Тэффи, не наглей, недовольно осадила его Эрли. Ты получишь расчет, как обычно, или организация когда-то обманывала тебя. «Нет, ну...» — смешался старик и тут же отмахнулся. «Ладно. У нас есть еще кое-что». Эрли повернулась к Артему. «Доставай оружие». Мужчина еще по пути рассказал ей о ситуации с артефактом. Наставница подтвердила, что Тефя, работающий с экипировкой и оружием, относящимся к божественной сфере, должен помочь. А самое главное, ему можно доверять в достаточной мере, чтобы все сделки были конфиденциальны. Да и у порталистов все равно не было на примете других мастеров. Мастер ловко подкатил еще один сияющий чистотой металлический стол. Из пространственного кармана тут же материализовалось копье. Френ Быхало – копье, выкованное легендарным кузнецом концепции Монкра, бесследно пропавшем в ходе печально известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута и всю ненависть Монкра к божественным сущностям, для битв с которыми было создано. Уже знает, вкус божественной крови жаждет еще больше. Внимание! Для эффективного использования псевдоразума артефакта должен признавать хозяина. Внимание, артефакт поврежден. С момента последних событий свойства еще изменились. Давай знать, что артефакт поломан. Оставалось только надеяться, что мастер Тэффи разберется с проблемой. Ого! пресвистнул указанный разумный, внимательно разглядывая сокровища. «Теперь понятно, откуда...» Он не договорил, тут же погрузившись в работу. Перед тем, как углубиться в изучение, старик надел на голову другой прибор. Снова потянулось время. Пришло ждать не меньше часа. «Так...» — ратифактор нехотя оторвался от копья и взглянул на клиента. «Как я понимаю, у тебя возникли проблемы с его использованием. А потом ты его все же применил, перегрузив силой». Порталисту понравилось, насколько быстро этот разумно уловил суть проблемы. Кажется, Эрли отвела его к кому следует. Да. Адепт за несколько минут описал свои ощущения и поведение копья, после чего ответил на пару вопросов. Что же? Хм. Выдохнув, отложил сканирующий перебор Тайфи, собираясь высказаться. С катализаторами закончим немедленно. А вот оружие придется улучшать. Потребуется реагент псевдоразума, иначе оно так и будет работать некорректно потому что ты не являешься его первоначальным хозяином. «У нас есть», — довольно улыбнулась непробиваемая Эрли и повернулась к подопечному. «Достань-ка мысль». Кивнув, он вытащил еще один реагент, выбитый из божественной творивки важе. «Мысль Бога. Материализованное намерение божественного существа». «Годится!» Сходу едва взглянув на мягкий розовый комок, ответил мастер. «А по оплате?» «Организация возьмет все на себя», — повторила наставница, устало закатив глаза. «Отлично. Ожидайте. Слуга проводит вас в комнату ожидания». Сам он выдвинул из устройства полку, на которой лежал аккуратно разложенный черный плащ с глубоким капюшоном. Артем присмотрелся к вещи, но кроме какого-то странного эффекта разглядеть ничего не удалось. Материализовавшись, словно из ниоткуда молчаливый ксенос, Отвел их в небольшую комнату с мягкими креслами. Заняв их, оба адепта приступили к ожиданию. «Кстати», — Артёму было о чем расспросить, поэтому он первый начал беседу. «Я ощутила, что вы явно набрали в силе и стали еще красивее, леди Эрли. Могу я задать пару вопросов?» «О, ну что ты, дорогуша!» Мастерски смутилась его комплиментом женщина. «Что там у тебя?» «В первую очередь, про грядущие переговоры», — перебила его Эрли. «Послушай, кто-то знает больше, кто-то меньше. Но как обернуться события там, неизвестно даже самым высоким властителям. Все, что ты можешь, подготовиться как следует». «Я понял», — кивнул человек, не стал больше допытываться. И «Еще, что по поводу сотрудничества с богами?» а, -а, «А, дорогуша боится, что эти ребята узнают о твоих успехах в их истреблении». «Именно», — игроку было вообще не до смеха. «Можете ли вы что-то посоветовать?» «Ну что же, пролитие крови божественных существ всегда оставляет особый след на убийца», подтвердило его худшее опасение Эрли. «Раньше такое происходило частенько, сейчас реже. Всему виной более тесное сотрудничество с божественными мирами». Артём нахмурился. Ситуация для него выходила плачевной. «Самой большой проблемой является мстительность этих ребят», продолжала беззаботно рассказывать наставница. Хоть с друг с другом они не особо и ладят, но мстить убийцам своих собратьев для них своеобразный долг. По последних слов, едва не бросила в жар. Все оборачивалось катастрофой. «Можете ли вы посоветовать мне варианты, чтобы не пасть жертвой мести? Они ведь собираются выступать на стороне Альянсов в Заварушке. Возможности будет предостаточно». «Не расстраивай меня, дорогуша», — Эрли Гриева приподняла бровь. Ты уже совсем взрослый, чтобы самому научиться решать свои проблемки. Воспользуйся этим. Она постучала кончиком указательного пальца по виску, показывая, что она имела в виду. Разговор сам собой затих. Артем задумался над таким ответом. С одной стороны, наставница была права. Происходящее сейчас совсем не ее проблемы. А с другой, возможно, она просто леньгатно умыла руки, не желая ввязываться в то, что ей не по зубам. И вроде бы сердиться на такое нельзя, но запомнить обязательно. Как минимум, мужчина теперь точно знал, что ему грозят проблемы. Снова вспомнилось незаконченное дело с камнем душ. Однако спросить у собеседницы по поводу тела он точно не мог. После нескольких часов ожидания за ними вновь пришел слуга, проводив обратно к артефактору. Едва они оказались в мастерской, как все внимание Артему переключилось на лежащий на столе плащ. Одеяние космоса. Эта экипировка является высшим проявлением мастерства и гордостью мастера Тефи из города Башен. Поддерживает постоянно пространственные искажения. Благодаря этому игнорирует кинетические атаки, физические проявления атрибутов и сканирующие навыки, защищая носителя от обнаружения. Приостанавливает поражение контролирующими и атакующими навыками ментальных и духовных типов. Имеет высокое сопротивление к ментальным атакам. Требование. Пользователь должен обладать полной трансцендентностью пространственным атрибутом. Артефакт так и оставался похожим на обычный плащ, сшитый из черной ткани. Тэфи показал ему хитрый механизм особой фимулы, застёгивающей деяние Порталист быстро справился и, наконец, надел экипировку. Посмотрев стоящее рядом зеркало, он не заметил ничего особенного, лишь себя самого в обычном черном плаще. — А теперь подай энергию атрибута, — распорядился мастер. — Пространственного, разумеется. Рете молча выполнил его указание. И оказался поражен изменениями. Едва он подал энергию, как вид изменился. Черный силуэт обернулся прорехой в пространстве, будто ведущий в открытый космос. Выглядел впечатляюще. А, неплохо, удовлетворенно заметила Эрли. Серьезная работа, Тэффи. У меня не бывает несерьезных, авторитетно заявил старик и вновь повернулся к Артему. Чтобы не привлекать внимание, ты можешь прервать подачу энергии. «Но учти, это же лишает его защитных свойств. Также же поэкспериментируй. Он должен сочетаться...» Артефактор начал объяснять ему конкретные правила использования. Ведь плащ был сложным артефактом. «Так, мальчики, я свое дело сделала. Дорогуша, ты удовлетворен экипировкой?» «Вполне. Отлично. Бывай. Если что, найду тебя в башне. И да, не отлучайся слишком надолго». Женщина ушла, оставив игрока в компании артефактора. Тот еще пару часов разъяснял правила пользования сложной экипировкой. Конечно же, Артем ловил каждое слово. «И не обольщайся защитными характеристиками», — закончил свое наставление Тэйфи. «Этот артефакт нужен, чтобы предотвратить бой, а не победить в нем. От трехкомпонентной атаки не он никакая другая защита тебя не спасет». Игрок кивнул. Естественно, порталисты традиционно не были боевиками а потому Тэфи сделают соответствующую экипировку. Хоть Артем не являлся классическим адептом пространства, одеяние космоса ему тоже подходило. Он стремился не сражаться, но побеждать одним ударом. «Отлично!» — старик почесал морщинистый лоб. «Думаю, ты можешь быть свободен. Когда будет готово копье, получишь сообщение. Не беспокойся, я соблюдаю конфиденциальность». Артем покинул башню довольный. На парапете его ждал летный экипаж. Однако порталист отпустил его, пожалов добраться своим ходом. Но прогуляться самому, увы, было не суждено. Написал Шафет с неожиданным сообщением. «Шафет, эй, где тебя носит? «Арт, у артефактора был. Что-то случилось?» «Случилось. Скоро прибывает первая часть посольства из божественных миров». От этой новости в животе возник тугой узел. Товарищ тем временем продолжал. Помнишь, мы к на их рынок ходили? Там площадь недалеко. Уже собирается любопытное. Если что, слетай туда и глянь. Я понял. Закончив разговор, Ингрук задумался. По-хорошему, надо просто вернуться в башню и не отсвечивать. Но запираться в методах и ждать, трясясь от страха, желания не было. Тем не менее, спешить и показываться он не стал. Подумав пару мгновений, Артем нашел способ. пролетай недалеко от упомянутой Шафетом площади, Мужчина действительно увидел, как здесь скапливаются разумные существа. Адепты из -за всевозможных организаций заполонили воздух, наблюдая за тем самым клочком суши, на котором пока царило спокойствие. Порталист оставил здесь пространственную метку, после чего немедленно телепортировался к башне в свои покои. Он применил навык тоннеля к метке. Через открывшуюся окно перехода мужчина получил хороший обзор на происходящее. Замаскировав его со стороны площади, человек уселся в кресло, и с интересом наблюдал за происходящим. Действие началось через полчаса. Открытие портала, пылающего пространственной энергии, не случилось. Прямо в центре площади, словно из ниоткуда, возникла здоровенная деревянная дверь. Проявившись полностью, она открылась, выпуская себе первый слуг делегации. «Чёртовы божественные чудеса!» выругался Артем, рассматривая это смехотворное зрелище. Всего у них никак у людей». Он оглядывал проходящих существ, имеющих божественное происхождение. Те скрывали свою внешность под длиннополыми плащами с капюшонами, на лицах разноцветной маски. Но спутать с кем-то еще пришельцу было невозможно, ведь даже издалека ощущали знакомые манацию душливой божественной силы. В следующий момент из чудесной двери вышел разумный в белом плаще. Рассматривающий его порталист, повинуюсь интуитивному беспокойству, тут же закрыл тоннель. Ему показалось, что золотая маска повернулась, а скрытый под ней взор упал прямо на него. А может, и не показалось. «Чёрт!» — Артем заходил по комнате. «До переговоров еще далеко. Божественные выродки все это время будут шнарить по городу». Игрок успокоил себя. Из-за него одного никто не будет ставить союз под угрозу. Уж точно не во время надвигающейся войны с гегемонами. Однако ему все же следует принять меры. Проскинув мозгами, мужчина принял решение. Пришло время закончить с камнем души и заглянуть еще в одно интересное место.